«Одной-то пули нам мало!» — бессмысленно бормотал он. «Одной-то пульки шмульки фитюльки нам маловато!» Пролезал из черного мрака в серый мрак. Предрассветный туман прикрыл толстыми слоями все ночное дело. Стали вырисовываться стволы невинно животных с земли деревьев. Перекликались часовые навьюченные пульками упыри, сверху с небес гудела боевая слава авиации. Все дальше он уходил, зажимая локтем располосованный рикошетной пулей правый бок. Почти не скрываясь, проковылял мимо обгорелых печей Харитоновки, С другой ее стороны с полевой видны были привольные лежащие в талых лужах луга. Первые лучи с забугра светили водяные пятна и заставили их, как в стрельну, отразить облака. Тогда он упал в кусты на прошлогодние листья, вдохнул весеннюю гнильцу и заснул, вызывая серьезный интерес. у двух сидящих поблизости ворон. Тленье невинное и тленье греховное, казалось, думали вороны, что разлучает вас в космических полях. Простнулся он от посвистывания. Незнакомая ему мелодия тучи в голубом. Повьющийся поперек поля и уходящий к горизонту грунтовой дорожке шел, удаляясь одинокий солдатик. Он весело перепрыгивал через лужи и удалялся на плече вещь мешочек. Никакого оружия. Вот что интересно, подсказала Сапунова одна из ворон. Солдатик похоже возвращался из госпиталя в свою часть. Супунов, подавляя стон, поднялся и тяжело побежал за ним. Рухнул на маленькую спинку, железными, может еще трубными пальцами сжал горло, бесповоротно круша хрищи. За шиворот потянул приконченное так легко тело к себе в кусты. Синь удушья отлилась от солдатика. Он лежал с румянцем на щеках, будто кемарил. Сапунов залез в нагрудный карман, вытащил пачку помятых папирос «Норд», штук десять в ней было, точнее одиннадцать. Там же была и зажигалка, сделанная вручную из гильзы бронебойного патрона. Сапунов начал курить. И не остановился, пока не выкурил все одиннадцать штучек. Хорошо было лежишь рядом с каким-то военнослужащим, будто с корешем, дымишь. В небе над тобой на большой высоте пролетает международная авиация. Потом вспомнил, что не для курила же душил. Полез в другой нагрудный карман. Вытащил красноармейскую книжку. Вот ради этого душил. Документика. Ксивка-бурка, вещая-каурка. Глава семнадцатая. Вертуте милитари. Примечание? Вертуте милитари. Воинская почесть. Латынь. Девятка больших перелетных гусей с тройным клином заходила на посадку. Балтийский высокий закат отражался по всей поверхности городского пруда. Эта поверхность и была посадочной площадкой для гусиной эскадрильи. Вожак аккуратно снижал скорость, громко требовал синхронности «делай, как я»,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 «В плюс к вам перфект!» «Увы, таковы обстоятельства конца игры, ваше превосходительство, сумрачный германский гений». Так эллигически размышлял командующий резервным фронтом, прогуливаясь, как всегда, под бдительным оком своей охраны по берегу городского пруда, В маленьком и вылезанном, несмотря на войну до последнего булыжничка прусском городке на спорной германо-польской территории в апреле тысяча девятьсот сорок пятого года. Интересно превращение абстрактного, исчисляемого количеством дивизий генерал полковников фон Дембода в конкретного военнопленного человека.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 Вокруг омёбы день за днём сжимаются стальные пальцы трех фронтов.